Глава 23. Кэти слова Оскару. Дарион ворвался в зал и кинулся ко мне, чтобы заключить в водушающее объятие сразу после того, как состязание официально закончилось. Я, уставшая и разбитая, покинула арену и вернулась в тот зал, из которого меня провожал Энлиль. Нафрианка, понятия не имею, что с ней. Я ушла раньше и не стала интересоваться её состоянием. Я просто хотела увидеть Энлиля, услышать слова поддержки. Но оказалось, одна в окружении чужих мне людей. Стражники, маги, кто-то из гостей, кто уже успел спуститься из своих лож и желал поздравить будущую императрицу. Голова кружилась, прививка от эмоций перестала действовать, меня трясло. Похмелье, неправильное слово, но точнее описать отходняк я могла. На место пустоты и холодной головы обрушилось цунами из самых разных переживаний причём обрушилось с такой силой что я едва могла устоять на ногах коленки подгибались я готова была упасть дарион стал последней каплей в этом море отпусти меня процедила я сквозь стиснутые зубы заставив его отстраниться оставьте нас приказал император обращаясь ко всем присутствующим И люди начали поспешно покидать зал, пока мы с Дрионом не остались наедине. Что не так, снежинка моя? Что не так? Повысила голос на новоявленного правителя. Что не так? Ты ты кинул меня в яму, чтобы бороться с драконом. Удержаться от крика было невозможно. Я не хотел, попробовала оправдаться Дрион, и я молился, чтобы ты выдержала. А о чём ты ещё молился, Дар? О том, чтобы я пережила пытки, когда ты меня на них отправил, даже не пожилов выслушать? Не смей кричать на меня, Кати, я твой император и твой будущий муж. Чуть не ударило. Ты мне никто, отрезала я холодно. Я думала, что ты мой друг. Я думала, что могу тебе доверять. Но как только ты получил то, чего хотел, я стала не нужна. Меня можно бросать в темницу, меня можно пытать, Мной можно покормить дракона. Ты действительно получаешь удовольствие от всего этого? О чём ты говоришь? Дарион выглядел растерянным и удивлённым. Обо всех тех девушках, которых ты убивал, бросила я прямо. Кто тебе сказал? Брайл. И да, проклятое зелье всё ещё работает, и я не могу сдать верховного мага с потрахами. Неважно, заключил Дарион. Я не собираюсь продолжать разговор в подобном тоне. Кому-то явно жмёт корона. Ты моя невеста, и сегодня вечером станешь моей женой. Что бы там обо мне ни думала, ты ошибаешься. Он сделал шаг ко мне и взял за руки. Я никогда в жизни не обижал ни одной женщины. Испытание это не моя идея. Я был обязан выполнить волю отца. И пытки. Я положу остаток своей жизни, чтобы вымолить у тебя прощение за эту ошибку. Дарион снова обнял меня, на этот раз легко и всего на несколько мгновений. Но и ты знай, ты моя жена. Ты не должна кричать на меня, оскорблять или повышать голос, особенно если кто-то из придворных может тебя услышать. Я не хочу быть твоей женой, возразила я. Ты обещал, что вернёшь меня домой. И мы оба знаем, что это невозможно, оборвал меня Дарион. Я говорил с Энлилем. Вот как? Значит, даже Энлиль меня предал и разговаривал с Дарионом обо мне за моей спиной. Ты не сможешь покинуть этот мир. Если ты говорил с Энлилем, то знаешь, что драконы? Знаю, Дарион улыбнулся. И очень надеюсь, что Рингары и его крылатые твари совершат ошибку, чтобы у меня был повод начать войну и получить поддержку всех соседей. Я уже говорил, драконы не могут быть союзниками и должны показать своё истинное лицо. Ты отвратителен. Я сощурилась, вглядываясь в его красивое лицо, не понимая, как вообще умудрялась увидеть в этом человеке хоть что-то доброе. Да, он хочет чего-то хорошего и великого для своей страны. но хочет получить это кровью и войнами хоть сама сбегай с рингаром чтобы через брак и бесконечную покорность уговорить не ввязываться в кровопролитную борьбу против целого мира ненавижу этот день и возненавижу ещё сильнее учитывая что у меня, судя по всему, сегодня свадьба после того как я вспылила и наговорила Адриану всё, о чём думаю Наивно было полагать, что он пойдёт мне навстречу и согласится отложить бракосочетание хотя бы на недельку. Традиции, леди Кати, мы не смеем их нарушать, заверил меня Брайл, собираясь провести к месту проведения церемонии. В свою башню я так и не вернулась. Будущие императрицы, императорские покои. После того, как Дарион оставил меня в том зале, ко мне пришли мои новые служанки. И с низким поклоном спросили позволение отвести меня в мои покои. В самом сердце императорского замка мне выделили комнаты, которые больше походили на замок внутри замка. Я успела насчитать не меньше 16 комнат, поступивших в моё распоряжение и связанных между собой широкими дверями и арками. Теперь у меня был мой собственный каминный зал, где можно было бы сидеть вечерами в окружении десятков фрейлин. Ванная, танцевальная зала, Спальня, обеденная, гардеробная, швейная, малый каминный зал, рабочий кабинет, полуденная зона для принятия солнечных ванн, и ещё целая куча совершенно лишних помещений, которыми я никогда не воспользуюсь, даже если захочу. А дальше, после осмотра выделенных мне комнат, началась подготовка к предстоящей церемонии. В первую очередь, три служанки натаскали горячей воды, чтобы я могла принять ванну. Меня натирали мыльными растворами, маслами, отпаивали травяными чаями, чтобы снизить уровень стресса, мазали кожу кремами в тех местах, где начали проступать синяки после битвы с драконицей. Наверное, стоит радоваться, что я первая императрица за всю историю страны, которая победила дракона, но что-то в предстоящих событиях не видела я поводов для радости. Так что и сейчас выглядеть или представлять себя счастливой не получалось. После ванной кожу растёрли каким-то сияющим раствором, так что теперь казалось, что я превратилась в мраморную статую с поблёскивающей на заходящем солнце кожей. Словно меня окунули в жидкое золото. Волосы заплели в высокую причёску, тело заковали в корсет, который сдавливал так, что было трудно дышать. На меня нацепили каркас, чтобы юбки казались максимально пышными, а после вокруг моего тела обмотали десятки метров струящейся бежевой ткани. И я стояла ровно и без лишних движений, позволяя служанкам создавать платье прямо на мне. Слой, второй, третий, четвёртый. Ткань закалывали, подшивали, украшали речным жемчугом и золотыми нитями. Одна швея ловко пришивала заготовки из металла и камней к корсету, две художницы обмакивали кисти в красную и жёлтые краски, чтобы нанести рисунки на юбки. Уверена, что ещё никто не готовился к свадьбе так быстро. Но девушки работали профессионально, без ошибок. Или я их попросту не замечала. Вы самая красивая невеста, которых видела наша столица, пролепетала одна из служанок, когда они закончили. Благодарю, ответила я без эмоций. На этот раз не потому, что Энлиль мне их отключил, а потому что я просто больше ничего не чувствовала. Короче, Колтарю, как на эшафот. Брак с Дарионом начнёт конфликт с драконами. Если верить Энлилу, Наверренгар взбесится от того, что я досталась другому и что не сдержала своего слова проиграть и всё-таки победила его сестру. Он явится прямо на церемонию или позже, когда Дарион уже заключит наш брак во всех возможных смыслах. Как ни крути, плохо. Злой дракон. Он может даже не понимать, что прилетит в ловушку. Или что от него ждут конфликта, а не моментального убийства всех, кто находится на церемонии. Или просто в столице и окрестностях. "Прошу", Мак подставил мне локоть, но я отказалась от этого предложения. "Ты совершенно зря злишься на меня, снежинка", произнёс Брайл, когда мы вышли из моих покоев и меня повели на церемонию. Я же предупреждал тебя, кто такой Дарион. Если бы ты не промедлила с нашим планом, я не травила императора, напомнила я Броилу. Выдали яд ещё кому-то из невест. Дао согласился Мак, пользуясь тем, что нас больше никто не слышит. И это из-за вас, Дарион стал императором и получил власть. Далара оказалась смелей тебя, но бокалы были перепутаны. Браил вышагивал медленно. Я тоже. Быстрее просто не могла, платье неудобное и тяжёлое. Теперь нам всем придётся расхлёбывать последствия, и я хочу знать, способен ли ты быть союзником Кати. Он обратился ко мне так, словно имеет на это право. Ты предатель короны, напомнила я верховному магу. А через несколько минут я стану императрицей. И первое, что потребую от Дриона, чтобы он выгнал тебя. С такими угрозами вам недолго получится оставаться императрицей. Я остановилась, чтобы посмотреть в глаза магу. Вы все связаны магией и своей клятвой оберегать императорскую семью. После церемонии ты уже ничего не сможешь мне сделать. Ни ты, ни твои маги. Ты сам говорил: ты не смог остановить Дриона. Меня не сможешь тем более. Мне и без Броила хватает доброжелателей. Так что в следующий раз, когда подумаешь обратиться ко мне, хорошенько подумай, стоит ли это делать. А вообще мой тебе совет: уезжай из столицы. Я найду способ, как справиться с действием зелья и сказать Дариону, кто виноват в смерти его отца. Или Броил не в сговоре с Дарионом, как я успела начать думать, или весь этот разговор Проверка моего будущего мужа, чтобы убедиться, не решу ли я кого-нибудь ночью отравить. Хотя от яда я бы точно не отказалась. На самом деле мне всё-таки было страшно. Мысль о брачной ночи заставляла содрогаться. Как это будет происходить? Грубо и крайне болезненно, или Дрион всё-таки догадывается и знает о способностях Энлиля и попросит своего палача подкрутить мои настройки, чтобы я хотела близости? Это ужасно. Правда, если на свадьбу явится армия драконов, тоже будет не очень весело. Зато тамада не нужен. Сплошные плюсы, не так ли? Ощущение надвигающегося шторма не покидало меня. Словно гроза нависла над столицей, а дождь никак не начинался, оставляя погоде возможность душить жителей давящей духотой. Я выхожу замуж. План Дриона сбывается. Он избавился от всех невест, которые помешали бы ему делать всё, что вздумается, и женится на той, которая поможет начать войну с драконами. И Энлиля нет рядом, чтобы помочь мне перестать обо всём этом переживать. Прививка от чувств отлично же сработала. Я собралась и разделась с драконом. Теперь надо победить ещё одного. Если явится, конечно. И если у меня вдруг не случится любовь с первого взгляда,